Душа после смерти. Как была написана эта книга. Тема смерти в жизни отца Серафима являлась самой главной, основным двигателем его мысли. Еще с юности он познакомился со смертью, когда его любимый пес был задавлен автомобилем. Он взял его мертвого на руки и, как он говорил, смотря на него, смотрел смерти в глаза» ему казалось, что такого явления, как смерть, быть не может. Не мог же он вдруг исчезнуть. Закопал его в саду за домом и часто задумывался о смерти. Потом, когда я с ним познакомился и как-то сказал, что я хочу писать сочинение о том, как умирали великие люди, он очень заинтересовался, но очень сожалел, что я эту работу не закончил. У отца Серафима был аналитический склад ума. Он смотрел на вещи как бы прямо в суть дела и делал заключение только после того, как глубоко продумает. Очень часто молчал и смотрел вглубь. И когда говорил, изречение было рождено всем его мировоззрением. Он его выработал, обучая себя всяким философиям и в конце концов набрел на православие. Но православие у него было не связано с внешней стороной, с обрядами. Его интересовала сторона внутренняя, историческая. Иисусова молитва, таинство которые как бы отрывали от внешней реальности, от внешней стороны религии. Когда я с ним познакомился, то первая вещь, что его заинтересовала во мне, это был мой отец, замученный коммунистами и сосланный в Иркуту, где и погиб. Отец Серафим как-то мне даже сказал, что завидовал мне, что у меня в роду есть мученик, пострадавший и ушедший праведником в мир потусторонний. Он часто расспрашивал меня насчет жизни при коммунистов, где смерть была так близка всем. Когда мы решили с отцом Серафимом уехать в пустыню, то я явно видел, как ему хотелось найти место, где упокоиться. Мы были в плотении на горе и смотрели вперед на землю, которую решали покупать. Когда я говорил с продавцом о стоимости, увидел, как он отошел в сторону. У него лицо все изменилось, я знал... Что именно в этот момент он ощущал, он нашел место для своего упокоения. Ему хотелось иметь этот кусок земли и там быть похороненным. И вот это даровано. Часто мы замечали, что у него внутренняя радость заключалась именно в сознании, что есть иной мир. Бывало, когда посетители излагали ему свои горести, казалось, что он не принимал никакого участия. Как будто не существовала вся внешняя сторона жизни. Она ему казалась совершенно неважной. Интересно, что когда появилась книга доктора муди которая называется «Жизнь после жизни» – «Life after life», и эта книга стала очень популярной, я достал ему копию. Он прочитал и сказал, «Ммм, интересно, ведь должно быть целое учение православной церкви об этом. Но где оно?» Я сказал, я такой отдельной книги не знаю. Знаю, что у святителя Игнатия Брянчанинова много об этом есть в третьем томе. Также в книге «Диалоги» святителя Григория двоеслов папы Римского. Но какой-то одной книжки у меня не было, я не знал. Он говорит, надо. А потом появились так называемые современные горе-богословы, как Лев Пухала, отец Евсееви Стефну, И другие, которые не читали и не знали ни святителя Феофана Затворника, ни святителя Игнатия Брянчанинова, и довольно-таки пренебрежительно относились к нашим русским церковным писателям. Они писали статьи, в которых отрицали мыторство. Даже довольно грубо и с скамизмом высказывались, что как примитивно верить в учение что души проходят мыторство, а не спят, как принято верить у протестантов. И сразу же сравнивались с католическим чистилищем. И когда я достал несколько книг и статей их на эту тему, отец Серафим возмутился. Как же это можно допустить? А православные молчат. И никто не защищает учение Феофана Затворника о подстороннем мире, особенно мыторство. Я говорю, надо защищать православное учение, кто-то должен сделать это, возьмись за это дело. Он весь загорелся. Долго ходил и думал, а потом ушел в свою келью вернулся очень скоро со списком статей, как это должно быть составлено. Сначала мы думали просто отпечатать серию статей в нашем журнале. И только когда уже начали делать набор, тогда пришла мысль издать отдельной книгой. Тогда же и дали название книги. Она оказалась последней книгой в жизни отца Серафима. Его сознательная духовная жизнь началась со смерти, и последняя его работа была тоже посвящена смерти. В заключении надо сказать, что у отца Серафима было не только сильное сознание реальности смерти, но у него была также таинственная любовь к ней. Как-то я достал кантаты Баха и слушал у себя в лесу наверху на горе, в моей Валаамской келье. По каким-то важным делам пришел отец Серафим и, естественно, услышал. Я остановил его. «Послушай, какая красивая дивная музыка!» Он сделал очень серьезное лицо, можно сказать, даже страдальческое, и говорит Я все это знаю и ушел. Прошло некоторое время, у нас было собрание на летних курсах, и шла моя лекция о литературе и музыке. И я поставил эту самую кантату, номер 82, кантату Баха о Сретении Господнем и Хабе Гену. И вдруг лицо у отца Серафима изменилось. Потом я узнал, что он предвидел свою кончину. Эта кантата в юности для отца Серафима имела большое значение. Тогда он, как ему казалось, смертельно заболел и, не признавая докторов, готовил себя к смерти, выслушивая кантату по много раз. Но ему дана была отсрочка, чтобы он искупил свои грехи, и он прожил еще двадцать лет. Отыскав православие, он принял его и принес духовный плод. Когда услышал снова восемьдесят вторую кантату, то она ему показалась предсмертной трубой и он действительно через несколько дней внезапно заболел и ушел в иной мир, к которому сам сознательно подготовился, а через свою книгу «Душа после смерти» и поныне подготавливает миллионы читателей. Для нашей книги мы хотели сделать хорошую интересную обложку. Хотели издать ее в виде карманной книги с мягкой обложкой. Печатали вручную. Хотели, чтобы обложка имела силу. И как раз в это время мы посетили в Сан-Диего художественный музей. И там оказалась целая галерея древних наших русских икон. И две огромные древние иконы «Страшный суд». Там явно выражены 20 красных пятен, то есть остановок, мыторств. Таким образом, мы нашли подходящую обложку. То есть мы на обложке положили богословское понимание потустороннего мира. Не просто какой-то фотографический трюк, как сейчас в наше время принято делать, а литургический образ жизни души после смерти. Когда книга вышла, то наши враги, конечно, были очень недовольны, но когда она вышла на русском языке, то из России посыпались письма, которые выражали благодарность нам за то, что эта книга является как раз необходимой в наше время, то есть сжатым учением православной церкви о загробной жизни.